29 лет, рост 174, вес 71. Луиджи вдруг поднял одну из карточек. «Марсель», — проговорил он глухо, — «Марсель». «Кто? Кто это? Ты его знал?» «Да», — тяжело подтвердил Луиджи. «Мы вместе работали полгода в Колумбии. Тогда его звали Марсель Санторо. С фотографии смотрит улыбающееся лицо молодого человека. Я хорошо его знал. Он не мог замолчать. Это был изобретательный парень, весельчак, каких мало. Значит, они его... Миннелли хрустнул пальцами. В комнате наступило молчание. Гонсалес потрепал по плечу Луиджи. Все бывает Луиджи. Это наша работа. Брось, резко сбросил его руку Миннелли. Работа. Я найду его убийц И сам отомщу. Если его убили, я найду их из-под земли. «Не потеряй только головы», — напомнил Шарль. «Это хорошо, что наши желания совпадают. Я тоже хочу поближе познакомиться с ними. Не будем себя обманывать. Мы — профессионалы. Раз группа замолчала, значит, ее вывели из игры. Другого объяснения быть не может». Шарль собирает карточки и подносит зажигалку. Через минуту на столе маленькая горка пепла. Сектор С-14 повышенной сложности. Это один из самых беспокойных районов мира. Вы знали об этом. Теперь вы знаете, что нам готовят горячую встречу. Значит, и мы должны соответственно подготовиться, чтобы не остаться в долгу перед хозяевами. Не останемся, мрачно пообещал минели Хорошо, вот наши новые документы. Дюпре достал из кармана еще пачку бумаг. «Луиджи, ты теперь полицейский офицер Великобритании Артур Шелтон!» «Кстати, можешь смело говорить по-итальянски. У тебя мама была итальянкой, но английской поданной». «Полицейский?» — удивился Луиджи. «Да. Вот видишь, и ты изумлен. Значит, никто не поверит, что под таким прикрытием может работать наш человек. А это как раз то, что сейчас нужно». «Ты направляешься в Австралию. Туристическая компания зарезервировала за тобой место в отеле в Мельбурне. В Джакарте ты будешь несколько дней. Так во всяком случае ты должен говорить, если тебя спросят. Вот твои документы». «Ясно». Луиджи кивнул головой. «Ты, Мигель, житель Ямайки. Хосе Жозеф Урибе. Хочешь перебраться на жительство в Индонезию? Вот виза и паспорт. Родился ты в Спаништауне. Это город на южном побережье Ямайки. Что, правда, есть такой город? Есть. Вот его фотография, посмотри. А я теперь Джозеф Ричардсон, американский кинооператор CBS. Еду снимать фильм об экзотических животных Индонезии. Моя аппаратура прибудет через несколько дней. Кстати, все наше снаряжение будет там. Мы договорились с Интерполом. Они проконтролируют этот груз. «Где встречаемся?» спрашивает Мигель, перебирая документы. Основное место встречи — аэропорт Кемайорана. Каждое нечетное число в пять вечера. Резервный вариант — аэропорт Чилилитана в семь вечера. Предупреждаю, при малейшем подозрении зря не рисковать. «Берите билет из аэропорта в любую точку страны, в любую, потом вернетесь. Обязательно берите билет, если увидите, что за вами следят, и вы в аэропорту одни. При встрече в случае опасности держите в руках коробку сигарет». «Мигель, дай мне карту Джакарты». «Нет, вон ту. Та более подробная». «Так». Дюпре склонился над большой картой столицы Индонезии. Вот здесь жил один из наших агентов, район Кибаярана. Кстати, не перепутайте, Кибаяран с аэропортом Кимаярана. Насколько я знаю, вы ведь почти не говорите по-индонезийски, шутит Шарль. Увы, вздохнул Гонсалес, совсем не говорю. Луиджи отрицательно покачал головой, тем более. В районе Кибараяна жил один из наших священников, Ян таме Его дом берет на себя Луиджи. Вот фотографии, посмотри. А это план его дома. Вот здесь, на этой бумаге, начертано расположение его комнат.